Глава 41. Воровка памяти. Тусклый свет лег на лицо Кейза. Я обвела пальцем его профиль. Яркие глаза повелителя теней заглянули в мои. На лице проступила мрачная ухмылка, и он вовлек меня в нежный поцелуй. Под мехами нашего спальника я закинула ногу на его бедро, желая прижаться чуть ближе и иметь возможность обнимать его еще чуть дольше. Всякий раз, когда мы расставались, мои нервы раскалялись. Вернется ли он? Увидимся ли мы снова? Сегодня напряжение добавляло еще и жуткое давление в груди. Завтра, в полнолуние, нял обменяется обетами сигна из дворца сердец. Всю прошедшую неделю я изучала и использовала кольцо, чтобы подготовиться к этому моменту. Месмер в этой реликвии касался скорее не воспоминаний, а желаний. Связи с судьбой для той избранной, что наденет кольцо. Каждый шепоток, направляющий меня всякий раз, как я надевала его, выводил из равновесия. Я не могла понять, раздавался ли он у меня в голове или же принадлежал кому-то другому. Но тени в голове показывали мне все, чтобы мне не захотелось узнать. Я знала, что оно усиливало мои способности красть и разделять с другими воспоминания. Давало возможность проскользнуть кому-то прямо в голову, как я сделала это с Валеном. Самым странным в том, как я украла проклятие Валена, был тот факт, что король все еще помнил жажду крови, как будто кольцо позволило мне затенить желание ответить на зов, а также превратить проклятие лишь в воспоминание, которое больше не имело над ним власти. Кольцо давало мне силу делиться мыслями через простое прикосновение. Я могла передавать приказы, Если бы Халвар, Никлас или Раум захотели передать информацию о ходе боя, я могла бы сделать это так, что никто из врагов не узнает наших планов. Но любимые мои мгновения были здесь, с мужчиной, который держал в руках моё сердце. Сейчас я могла разделить с ним потаенные воспоминания девочки, влюбленной в мальчика с Синовала. Я положила ладонь на собственный висок и мягко улыбнулась, когда месмер с гулом втянулся в стеклянное кольцо. Затем я обхватила лицо Кейза и, вытолкнув из себя свое же воспоминание, отдала его мужу. Он улыбнулся, закрывая глаза. «Ты видишь?» Кейс рассмеялся. «Вот уж не знал, что так тебя волновал». Это было воспоминание о том, как я мерила шагами сеновал за несколько недель до исчезновения Кейза и изводила себя желанием вновь его поцеловать. Прошло уже больше года с тех пор, как его губы коснулись моих, И тогда я решила, что пришло время сделать это вновь. В желудке плескались волны тошноты. Я вся вспотела, вслух репетируя свои доводы, так будто собиралась убедить Кейза заключить какую-то сделку. Теперь же он поцеловал меня в нашей постели. Глубоко и сладко. «Я бы сделал это, попроси ты меня». Он проказливо ухмыльнулся. «Разумеется, я бы по этому поводу поднял большой шум, дабы скрыть, как сильно хотел того же». Я точно сделал бы вид, что решился на поцелуй, лишь бы ты больше не болтала об этом. Или заставил бы поверить тебя, что на самом деле мне не понравилось. Я засмеялась. Хорошо, что теперь я с поцелуями посмелее. Мне жаловаться не на что жена. Настроение снова стало серьезным. Я провела рукой по его щеке и, поцеловав в нос, обняла: Мне нужно идти. Ты будешь на прогалине к северу? Я кивнула. «Нужно пополнить кое-какие съестные припасы». Кейс отстранился, его челюсть напряглась, он явно не хотел меня отпускать. «Тогда скоро увидимся». Большим и указательным пальцами он ухватил меня за подбородок и глубоко поцеловал. Но в конце концов нам пришлось расплести наши руки и ноги. Кейс смотрел на меня затянутыми тенями глазами, пока я выходила из палатки. «Готовы, королева Малин?» София уже забросила на плечо холщовый мешок, который мы использовали, чтобы собирать ягоды, орехи и грибы по всему колючему лесу. Я взяла свою сумку, набрасывая на плечи меховой плащ. На закругленных краях листьев и ветвей поблескивал лыний. воздух был прозрачным и чистым, но нотки крови и дыма, казалось, пропитали королевство из-за постоянного кровопролития. У начала тропы, ведущей в лес, нас дожидался Ари. Счастливы быть нашим стражем сегодня, посол? спросила я, стараясь не показать голосом, как нервничаю. Мое беспокойство нам на пользу не пойдет. Всегда? улыбнулся Ари, больше ничего не добавляя. Возможно, он нервничал не меньше моего. Мы почти не говорили, уходя в лес. Время от времени мы что-нибудь собирали и клали в заплечные сумки. Ари поглядывал на верхушки деревьев, пока мы шли. Все еще ищешь своего ворона? спросила я. «Я эту тварь стал видеть пореже», признался он. «Но ну, какое-то неприятное ощущение. Значит, его мелкие глаза-бусинки, скорее всего, там, следят за мной. Когда это все закончится, надо бы тебе взять его себе в питомце». «А может, и возьму», сказал Ари сквозь напряжение, выдавливая смешок. «Это может знатно увеличить мою загадочность. На плече сидит ворон, а все гадают, зачем бы это». Может, он делится со мной мудростью, как Хугин и Мунин. Может, он для меня ворует. Может, это мой спутник, поскольку у меня нет любовницы, что грела бы мне постель». «О, не каждый мужчина в таком признается», — сказала София. «А это и не секрет», — сказала Ари, ухмыляясь. «Где тут найти время, чтобы ублажать женщину? А я вас уверяю, она была бы совершенно уничтожена, в лучшем смысле этого слова, будь у меня время» когда мой треклятый народ постоянно встревает в войны, от которых мне вечно приходится его спасать. Я еще не закончила смеяться над его остротой, как вдруг земля под нами провалилась. Я завопила, падая, и приготовилась поздороваться с твердым дном. Мы втроем, мохнув, приземлились. Пыли обломки сыпались нам на головы. София выругалась и потерла голову, с трудом вставая на ноги. Ари застонала и перекатился на плечо. Тройное пекло, мне уже надоело падать в ямы. Над краем проема, привлекая моё внимание к входу в нору, показалась тень. «Ходок, что ты наделала?» За спиной нервной тролихи, наставив на нас клинки и ухмыляясь со злобной радостью, стоял ряд скетгардов. Ходок теребила свои грязные пальцы. «Прости, королевка, мне моя королевка больше нравится». «Боги, терпеть не могу предателей», — проворчал Ари. Бежать нам было некуда, скетгарды спустились в яму. Единственный клинок, что у нас был, тут же выхватили из ножа Нари, после чего его и Софию прижали к земле и сковали цепями. Я с вызовом задрала подбородок, когда три стражника силой поставили меня на колени, заводя волосы за спину, чтобы надеть на шею магический ошейник. Я устыдилась того, что тут же поморщилась, когда жгучее серебро ошпарило кожу. В нору заглянуло еще одно лицо, и мой желудок провалился. Подол его жемчужно-белой робы был грязным от похода по лесам. Такую усмешку, как у него, можно было увидеть лишь на лице человека, которому нравится убивать веселье ради. Остальных отведите в подземелье, сказал светоносец. Не сомневаюсь, мы найдем способ поторговаться с их королевствами. Но вот воровку памяти доставьте нашему королю. Назовем это ранним подарком к его обетам. Мне на голову грубо набросили джутовый мешок, и я оказалась во тьме.